Эти трубы-мосты стали символом единения всего человечества, слияния воедино народов, выбравших после всех социальных катаклизмов высшую общественную формацию, коммунизм, принявший общий всем язык. Эльга будет думать обо всем этом, изредка касаясь руки старца и взглядывая на него, Между ними установится непосредственное общение мыслей, которое в нашем древнем для них времени известно лишь в редчайшие минуты между близкими людьми. Людям позднего тысячелетия слова нужны будут лишь для передачи мыслей новых, неизвестных собеседнику. Старец-хранитель, проследив вместе с Эльгой картины прошлого, скажет «В древние века». «Транспорт служил связью в трех измерениях. Археологическая находка, будь то черепок горшка, меч или даже книга, как свидетель и современник прошлого, переносит тебя, моя Эль, в четвертое измерение. Во времени?» «О да, конечно, так», — скажут загоревшиеся глаза девушки. Какой-то миг я жила среди людей прошлого, боролась вместе с ними, любила, даже и ненавидела. Ведь мне всегда было очень-очень жаль, что я не родила своих время. Вижу, ты счастлива. Счастлива, как историк, счастлива, как дитя мечты, как подруга людей с древними именами Андрея, Анны, Дениса, Степана. Как бы я хотела написать последнюю главу? Последнюю главу? главу о сбывшейся мечте, написать историю человечества с тех самых времен, ту главу, в которую все они так верили. Более того, скажет старик, они, люди далекой культуры, от которой попал нам с тобой в руки неприглядный черепок, современники бурь и революций, не только верили в эту главу, они еще и строили сами эту новую главу истории, строили по собственному своему замыслу, которому обязаны и мы с тобой, всем нашим временем, нашей судьбой. Ах, если бы они могли прочесть эту главу истории об их будущем, Глава — это также же естественно, как и мечта их о мире и сближении. В мечтах своих каждый из людей того древнего времени читал твою главу «Девушка их будущего». Девушка прижмет свою находку к груди и мысленно перенесется в далекий наш век, всей душой стремясь к нам, людям нашего времени, чтобы вместе с нами говорить «На» о нашем будущем, известном ей как славной странице, любимой ее истории. И это будет история сбывшейся мечты. Нью-Йорк, Москва, Абрамцева, 1939-1957-1985 годы. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1987 год. Читал Николай Гази. Звукорежиссер Анатолий Качкин.